Глава шестая. Калининская область, недалеко от Торжка. К удивлению, путешественников, решивших представиться своим временным соседям, в палатках никого не оказалось. Пожав плечами, они вернулись обратно к машине, и Марат начал кропотливый процесс подготовки к залатыванию покрышки. Миша, твердо решив научиться этой процедуре, активно ему помогал, а на финальной стадии они увидели наконец о своих соседей на Восемь человек веселой гурьбой вывалились из леса и оказались весьма удивлены их появлением на пляже. Отложив покрышку в сторону, Миша и Марат пошли знакомиться. Аиша и Карина пока в знакомстве принять участие не могли. Они весело плескались в пятидесяти метрах от берега, пока парни трудились. Пятеро девчонок, трое парней все студенты из Калинина. Приехали на двух машинах, жигулях и москвичи отдохнуть пару недель и к веселой компании. Машины стояли в сотне метрах в лесу, а они ходили за ягодами. У Марата и Миши глаза полезли на лоб, когда они все начали по очереди представляться. Те, конечно, заметили это, и обе стороны рассмеялись. Тут и Аиша с Кариной, заинтересовавшись, вылезли из воды и знакомиться начали по второму кругу. Легче всего было запомнить парней, их было всего трое — Матвей, Даниил и Иван. А вот с девушками было сложнее. Марина, Ирина, Галина, Наташа и Оля. Тут же решили, что, несмотря на то, что покрышку уже практически починили, сегодня больше уже никуда не поедут. Местные ребята и девчата были тут уже три дня, немножечко освоились, им было очень интересно пообщаться с новичками. Тем более они были из самой столицы, да еще и приехали на иномарке Хотя Марат с Мишей сразу же заметили, что минимум двое из парней тоже вовсе не так и просты. Матвей и Иван точно были необычными студентами, раз привезли всю эту компанию на собственных автомобилях. Тем более, что обе машины были достаточно новыми, а «Жигули» вообще выпущены полгода назад. Девушки тут же собрались в своей компании, а парни пошли осматривать машины друг друга. Владелец «Жигулей» Иван почему-то с огромным интересом отнесся к Варбургу. Глянулся он ему и все тут. Всю машину облазил, даже под днище залез. Марату, конечно, польстила такая реакция. «У нас в городе Жигулей полно, а вот такой немецкой машинки ни одной еще не видел», — объяснил он свой интерес к Вартбургу. «Немцы умеют машины делать». «Ну, тут поменять вон с Маратом, раз такое дело», — пошутил Мишка. «Вот только Иван отнесся к этому вовсе никак шутки Тут же, к огромному удивлению, обоих парней предложил Марату доплатить тысячу, если он обменяет свой вартбург на его «Жигули». Марат дипломатично пообещал подумать, после чего они все вернулись к девушкам. Впрочем, те их возвращения даже не заметили, настолько оживленно болтали между собой. Махнув рукой на этих сплетниц, парни пошли купаться. Попутно Марат и Мишка разузнали больше про эту компанию. Они все оказались студентами разных курсов исторического факультета Калининского государственного университета. Иногда, правда, они называли свой университет институтом, а когда Миша удивился и спросил, почему это вдруг, пояснили, что КГУ появился совсем недавно. Еще два года назад он был Калининским пединститутом. «Парни есть парни». Во избежание проблем Матвей сразу же предупредил, что Марина и Ирина заняты, а три остальные девушки свободны. — Да мы к вам в вашу Тулу со своим самоваром приехали, — пошутил Марат. — То есть Аиша и Карина — ваши девушки? — с явным интересом спросил Даниил. — Аиша точно моя девушка, — ответил Марат, — а вот по поводу Карины я не уверен. — Карина у нас сама по себе, — уверенно сказал Миша, и Марат при этих словах поднял брови. Он уже понял, что Миша явно не в восторге от своей подруги, но не знал, что все зашло уже настолько далеко. Паланга. После обеда, на и уложив спать детей, Галия с Валентиной Никаноровной и пани Ниной расположились в тенечке во дворе, попивая прохладный компот. Вдруг со стороны калитки раздался знакомый голос. «Тук — Тук-тук, есть кто дома? Наташа радостно подхватилась Галия и помчалась открывать. Это действительно оказались зацепены. Оба радостные, в отличном настроении, с коляской, из которой выглядывала очаровательная малышка в панамке с цветочками. Галия тут же бросилась обниматься с Наташей, а потом потащила гостей знакомиться. Ваня и Нину гости помнили, так что представляла Галия им только Валентину Никаноровну. «А это наша Олечка», — ласково сказала Наташа, взяв малышку на руки. «Здоровайся с тетями» девушка совершенно не стесняясь, улыбнулась и помахала всем ручкой. «Какая умничка!» — умилилась Галия. «А где твои архаровцы весело спросил Андрей. «И я не только про детей, если что». Добавив, он подмигнул. «Мальчишка спят, а Паша еще не приехал», — начала рассказывать Галия. «Его неожиданно на мероприятие важное отправили. Только через неделю сможет к нам присоединиться. Ой, даже еще позже». «Мы же еще на три дня уедем на свадьбу его брата в Святославле». «Ой, как жаль!» — сразу помрачнел Андрей. «Я уж думал, пообщаемся». «Да мы сами не рассчитывали, что так получится», — пожала плечами Галия. «Ну что поделать? В Берлин на международный фестиваль отправили от МГУ в приказном порядке. Сами понимаете, дело ответственное». Наташа с Андреем после этих слов понимающей покивали, расспросили Галию, что за мероприятие, и потом перешли к своим новостям и другим темам. Но, присматриваясь к ним по ходу беседы, она поняла, что они почему-то рассчитывали именно Пашу здесь застать в первую очередь. Настроение них стало совсем не такое приподнятое, как было при встрече, хотя оба и старались это скрыть. Колесо на коляске Андрей, к слову, починить не смог. Изучив конструкцию, и скривившись при виде дерматина и следов ржавчины, он произнес — — Где вы раскопали этот раритет? такой уже не починишь, проще выбросить. — Ну уж нет, — покачала головой Галия, улыбнувшись. — Она нам все равно очень помогает. Без коляски было бы намного сложнее. — Это точно, — поддержала ее Наташа. — Мы свою привезли. А то как без нее с малышкой ходили бы, вообще не представляю. А здесь на месте на время попробуй еще найди, не так просто. Мы хозяйку спросили свою, но она не нашла ничего. «Пришлось с собой тащить. Договаривались отдельно, чтобы проследили за ней в самолете», — добавила она. «А вот наша пани Нина целых две коляски нам раздобыла», — довольно кивнула Галия хозяйки Та в ответ смущенно улыбнулась. Галие не понравилась реакция Наташи и Андрея на ее слова о том, что Паша еще долго не приедет, а потом они еще на несколько дней отлучатся на свадьбу к его брату. Она была целиком и полностью раньше уверена, что Наташа — ее хорошая подруга. Почему же она тогда так странно отреагировала на ее слова об отсутствии Паши? Вечером, когда они остались уже одни, она решила обсудить это с Валентиной Неконоровной. Новая няня никогда не лезла с советами, когда не просили, но Галия уже поняла, что женщина она мудрая и в людях очень неплохо разбирается прекрасно понимая, что она все еще очень наивная и неискушенная провинциальная девушка, решила, что совет человека с таким огромным жизненным опытом ей не помешает. Еще ей нравилось общаться со своей начальницей Морозовой. Та тоже прекрасно разбиралась в людях и часто давала ей толковые советы. Но раз Морозовой здесь нет, выслушав ее, Валентина Никаноровна кивнула. «Тебе вовсе не показалось, Галия. Рада похвалить тебя за наблюдательность». Уметь читать чужие эмоции очень важно. Они и правда оба были очень разочарованы, когда узнали, что Паша еще долго не будет. «Я была уверена, что Наташа со мной хочет встретиться, раз уж мы подруги», разочарованно сказала Галия, которая надеялась, что ей самой просто все это показалось. Но раз уже и Валентина Никаноровна это заметила, то дело плохо. «А твои друзья из Махачкалы знают, что твой муж работает в Кремле?» — спросила у нее няня. «Да, конечно. Мы и познакомились-то достаточно странно. Андрей был выпивший и насел на Пашу, когда тот начал в своей обычной манере рассуждать о достаточно сложных вещах. Мол, что простой студент может понимать в этом, когда он сам замдиректора завода и не понимает? Пришлось мне уже, когда Паша ушел, чтобы не доводить до драки, показать ему его удостоверение кремлевское» после чего Андрей прибежал к нему извиняться, но с Наташей мы с самого начала не ссорились. «Тогда, боюсь, дело плохо», — вздохнула Валентина Неконоровна. «Эти двое вам с Пашей не друзья, всего лишь попутчики. Стараются с вами подружиться, чтобы вы считали их друзьями, а они потом с какой-то важной просьбой могли к вам обратиться. Я таких «прилипалами» называю». «Если не знаешь про них, то это такие рыбки, которые к акуле в компанию набиваются и объедки за ней подбирают». «Как же так можно притворяться?» — расстроилась Галия. «А я искренне была настроена по-настоящему дружить». «Свою истинную природу этот Андрей показал в самом начале вашего знакомства. Ему глубоко плевать на тех, кто ниже его, и он готов присмыкаться перед теми, кто выше его, в надежде на какую-то выгоду». А его жена всего лишь старается помочь своему мужу в его карьерных устремлениях. Галия потерянно вздохнула. «Не расстраивайся, девочка. Настоящие друзья вообще огромная редкость». Попыталась ее утешить Валентина Никаноровна. «Сколько вокруг нас с мужем велось людей, пока он был жив. Генерал все же много чего полезного мог для других сделать. Одному с очереди на машину подсобить, другому помочь квартиру пораньше получить и так далее». А едва умер, практически все тут же и исчезли, так называемые друзья. Чем им может быть полезна одинокая вдова? Так что, как показывает практика, самые лучшие друзья со школы и университета, вот они уже на всю жизнь. Хотя и тут, возможны варианты. Взлетишь, если высоко, а с Пашей у тебя есть все шансы на это, как у меня с моим мужем было, то отношения со старыми друзьями особенно нужно беречь. Не задаваться ни в коем случае, не забывать про своих друзей, помогать им. Но ни в коем случае не навязывать свою помощь. Некоторых это может сильно оскорбить. Решат еще, что это шуба с барского плеча. Ну, это да. Мне про старых друзей Святославля Паша то же самое все время говорит. Да он и сам их тащит, как на буксире к нам в Москву. Правда, некоторые упираются. Это ты про Эмму говоришь? Галия удивленно посмотрела на нее. «Не удивляйся. Когда ваш шансов к Паше приезжал, я много что про нее услышала. Хотела или не хотела, меня никто не спрашивал», — улыбнулась няня. «А вы что думаете, не надо ее в Москву тащить?» — спросила Галия. «Насколько я поняла, она же замуж собирается за еще одного вашего друга, который после армии твердо намеревается в Москву к вам приехать, верно?» «Да, все так», — кивнула Галия. «Тогда Паша правильно делает, а то если этот ваш Слава в Москву приедет, а девушка его в провинции останется, шансы, что у них семья образуется, не так и велики. На большой срок молодежи не стоит расставаться. В этом возрасте люди очень быстро меняются под влиянием обстоятельств. Могут встретиться через год и ничего уже друг другу не почувствовать, став уже чужими людьми, по сути. «О, это я сама поняла на себе» за эти три с лишним недели, что в Болгарии, Ялте и Сочи было перебила няню возбужденная Галия. Я чувствую, что сильно изменилось. Столько новых впечатлений было. К счастью, это всего лишь три недели, а не год. Надеюсь, когда мы встретимся с Пашей, он не посмотрит на меня, как на чужую. Валентина Никаноровна тихонько рассмеялась, чтобы не разбудить малышей, и сказала. «Паша твой очень на моего мужа похож. Он однолюб. Он никогда тебя не бросит. И главное, заботься о нем, следи за его здоровьем. Я вот за своим мужем не уследила. Поутру повезли нас на конференцию. Да уж, это фестиваль так фестиваль. Тут все форматы задействованы, в том числе и научные доклады на разные темы для представителей молодежи, увлеченной наукой. Забавно только было, что собрали нас в закрытом зале все того же стадиона, где было торжественное открытие фестиваля. На стадионе я еще в своей карьере с научным докладом не выступал. Пришло мое время делать доклад. Поднялся на трибуну, выступил по своей чилийской теме. Максимально аккуратно, чтобы не обидеть чилийских коммунистов, которые наверняка есть в зале. Сами они вряд ли русские уже освоили, но переводчика им точно дали. Вроде бы получилось. Не первый раз уже вынужден тщательно подбирать слова, выступая по этой теме. Первый раз в КГБ, потом на радио, потом статьи уже писал еще. Значит, это уже четвертый. Не мудрено, что насобачился. Спускаясь со сцены, а ко мне из первого ряда, где сидели ветераны в орденах, направляется один из них. И какой? Тот самый, с которым я хотел больше всего поговорить. Кумир моей юности, Моресьев. Извините, спросил он. — Мне сказали, что вы тот самый Павел Ивлев, который печатает статьи в труде. Это действительно так? — Да, Алексей Петрович, все верно. — Удивительно, учитывая ваш возраст. Впрочем, меня не ваш возраст волнует. Мне очень понравились ваши статьи, что я прочитал про бессмертный полк и про поисковые отряды. С моей точки зрения, это очень полезные инициативы. Я это заявляю не просто как отдельный человек. А как ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны. «Очень рад это слышать, Алексей Петрович», — сказал я ему. «А то, к сожалению, инициатива-то есть, а внедрение происходит крайне медленно, если вообще происходит. Трудно пока что понять». «Согласен с вами. Некоторые крайне полезные вещи увязают в болоте бюрократии. Но давайте не будем рассуждать об этом за рубежом». Мало ли кто нас случайно услышит. Со своей стороны я, как представитель своей организации, буду всемерно содействовать тому, чтобы обе эти инициативы были воплощены в жизнь как можно скорее. Только хотел сказать, как я восхищаюсь его подвигом, и что хотелось бы однажды взять у него интервью для труда, как к нему подскочило еще двое ветеранов, покрышкин и батов, трижды Героя СССР и дважды Героя СССР. Я вообще дышать перестал при их виде». «Что ж ты, Алексей, мы уже опаздываем на встречу с представителями Международной Организации Борцов Сопротивления», — сказали они Моресеву. «Давай быстрее выдвигаться, а то неудобно будет». Он еще раз пожал мне руку, и они поспешно ушли. При этом невозможно было не заметить, что передвигается он достаточно элегантно. Не скажешь даже, что у него нет ног. «Эх, жаль, что не получилось поговорить хоть чуть дольше». А с другой стороны, самое главное, что контакт налажен. И, к моему огромному удивлению, даже не по моей инициативе. это значит, что если не удастся переговорить здесь, в Берлине, то когда вернемся в Москву, я смогу договориться с ним о встрече в любое время. Только надо очень хорошо подумать, о чем могла бы быть моя статья в труде по итогам разговора с ним. Думаю, что банального пересказа подробностей его подвига никому уже не надо. Ему самому наверняка уже осточертело это обсуждать. С момента окончания войны прошло уже почти три десятка лет, и наверняка его сотни раз уже расспрашивали об этом. Надо придумать что-то свеженькое. А что если, к примеру, поговорить с ним о том, как молодой человек мог бы закалять свой характер? Вот такой разговор наверняка был бы интересен и ему, и вызвал бы огромный интерес молодежи по итогам публикации статьи в труде. Да и на радио потом бы я эту тему тоже поднял. Прекрасно, значит, надо обязательно с ним именно это будет и обсудить. Через полчаса после выступления за мной прибыла машина, пора ехать на радио. К моему удивлению, это была черная «Волга». Думал, что покатают на какой-нибудь немецкой машинке, а то и импортной. Ну, в принципе, для ГДР и «Волга» тоже импортная машина. В машине оказалось аж три человека вчерашний Феликс, переводчик по имени Артур и шофер, которого мне не представили. Серьезно, короче, ко мне они отнеслись, почувствовал себя важным чиновником. Выступление на немецком радио, в принципе, ничем особо не отличалось от выступления на нашем, разве что несколькими деталями. Вначале меня попросили рассказать о себе. На московском радио такого вопроса ко мне точно не было о том, кто я публике рассказывал сам Николаев. Сказал, что являясь студентом третьего курса МГУ, также выступая на всесоюзном радио и печатаясь в газете «Труд». Не чтобы выпендриться, а чтобы не подводить, в том числе и Петермана. А то спросит его, кто из местного политбюро. «Ты чего на наше радио студента притащил? Неужто в советской делегации не было кого-то посолиднее? А так...» Порядок, не придраться студент, и в Москве выступает на высоком уровне, не только в Берлине. Второй момент. Приходилось сделать паузу примерно раз в минуту, чтобы переводчик тут же все переводил. Наверное, в финальном варианте они просто вырежут все, что я говорю, оставив только то, что говорит переводчик. Иначе не представляю, кто будет слушать такую длинную радиопередачу, где минута на русском, минута на немецком. Это разве что для обучения языкам материал хороший. Можно так крутить целиком на лингвистических факультетах. А все остальное было очень привычным. Студия была вообще неотличима от такой же студии в Москве. Шикарная звукоизоляция, две двери подряд, чтобы отсечь лишние звуки из коридора. Те же свисающие сверху микрофоны на фиксаторах. Ну и ведущий, самое смешное даже внешне, немного похожий на Николаева. Да и повадки те же самые. Обязательно надо вставить свои пять копеек. Рассказал о нескольких московских предприятиях, о которых много что знал. Более подробно поразил, само собой, как же без него. Несколько минут про полет, часы, что на нем делают. В ГДР тоже вполне себе раскрученный бренд. Много рассказывал про меры социальной защиты на передовых столичных предприятиях. И про садики с яслями для детей сотрудников, и про квартиры, в том числе те, которые рабочие сами себе строят в свободное время. Понятия не имею, как с этим в ГДР, но может кому-то из местных начальников понравится что-то из того, что у них тут нет, и они это тоже внедрят. И после включения ГДР в ФРГ еще большее количество местных немцев будет сожалеть о том, что это произошло. Договорились с Феликсом, что на схожую тематику я буду выступать и на тех заводах, куда меня повезут завтра. Сразу после выступления меня повели знакомиться с местным начальством. Видимо, до этого оно было чем-то занято. Принимали очень радушно. Накрыли стол в кабинете местного директора радиоканала. Со мной встретился личный директор, мужчина лет пятидесяти с растрепанной шевелюрой. И в целом вид был такой, характерный для творческой личности. И пиджак помятый, и брюки, у которых стрелки давно уже не видны. Имя я еще запомнил. Фриц. Такое имя трудно не запомнить, а вот фамилия от меня ускользнула. Пообщались минут двадцать пять. Как раз угостился местными разносолами. И начали прощаться. Переводчик остался тут же, Феликс тоже. Обратно меня вез только шофер. Как оказалось, когда я спросил прекрасно владеющий русским языком.